Интермеццо-5 «Господин генерал, канал установлен!» Генерал кивнул и, поднявшись на ноги, быстрым шагом проследовал в аппаратную связи. Усевшись в кресло, он коснулся сенсора готовности, и перед его глазами тут же развернулось изображение центра связи базы. Прямо напротив него в кресле сидел человек. Генерал мгновение всматривался в него, а затем его глаза слегка удивленно расширились и он обеспокоенно произнес «Илу, что случилось?» Сидевший напротив него человек криво усмехнулся «Разве не понятно, Мы раскрыты». «То есть?» Государь задал вопрос нашим. Тут тот, кого назвали Илу, скривил рот в презрительной усмешке народным представителем по поводу имеющихся у него сведений об экспериментах с вероятностями. Генерал помрачнел. «И что?» Они, естественно, тут же наделали в штаны. И, собеседник генерала хмыкнул, «Слава богу, у нас такая неповоротливая бюрократия. Первое, что было сделано, начаты дебаты по поводу образования комиссии по расследованию. Так что пока будет сформирована комиссия, пока будут определены ее полномочия, пока состав утвердит президент, короче, у нас есть еще пару недель». Генерал несколько мгновений обдумывал его слова, а потом откинулся на спинку кресла. «Возможно, они нам и не понадобятся». Ил упадался вперед. «Ты смог их засечь?» «Да», кивнул генерал. «Хотя иногда мне казалось, что это невозможно. Этот Витязь очень силен, но, похоже, еще не до конца освоился со своей силой. Поэтому пару раз мы сумели засечь знакомые ментальные отпечатки и приблизительно определить район нахождения. Именно поэтому я и послал запрос на установление связи». «Пару раз», с сомнением покачал головой Илу. «Да», – кивнул головой генерал, – «но тот район имеет крайнюю низкую плотность населения, так что можно действовать почти свободно и совершить несколько заходов на цель». «Заходов?» – лицо генерала посуровило. «Да», – жестко произнес он, – «я решил использовать карклы». Иллу изумленно уставился на него. «Тогда ни о каких двух неделях не может идти и речи». Использование карклов не сможет остаться незамеченным, и уже завтра в парламенте поднимется такая буча. Завтра будет другим, жестко припечатал генерал. Завтра не будет ни этого парламента, ни государя, ни его бешеных псов. Мне нужно, чтобы звено карклов под прикрытием маскирующего поля в полной автономии прошло над засекреченной точкой и нанесло по ней удар всем бортовым вооружениям а затем, сняв маскировку, провело тщательное сканирование местности по расходящемуся радиусу в диапазоне не менее 500 найнов и добило любую обнаруженную ментальную активность. «Я хочу, чтобы в том районе не осталось вообще ничего живого». Он замолчал. Илу также молча сидел, обдумывая его слова. А затем задумчиво начал. «А ты уверен?» «Нет», — жестко ответил генерал, «не уверен». Но я считаю, что прошло время всяческих игр, жонглирования вероятностями и тонких многовариантных расчетов. Мы попробовали все это и ничего не добились. А мы не можем позволить себе проиграть. Поэтому пришло время огня и стали. Мы в цитноте. У меня здесь уже мешается под ногами Витязь. Мне что, дожидаться, когда их станет несколько? Или вообще на голову свалится князь Света? Что тогда я буду делать? Илу понимающий, кивнул. «Хорошо, понятно». Он помолчал. «Я сам завтра поведу звено». Генерал довольно улыбнулся. «Что ж, тогда мне больше не о чем беспокоиться». Он вскинул руку в прощальном жесте. «Координаты точки выхода и цели я тебе сейчас отправлю. Удачи, Илу. «Всем нам», кивнули ему в ответ. И экран погас.